Глава 5. После ухода Милиты Ренделлу наконец-то удалось спокойно позавтракать. Правда, еда уже не казалась ему настолько вкусной. Остаток дня прошел в самотохин. Он снова и снова провожал гостей, которые прибыли в замок на торжество. Король Алон и семья Мел уехали тем же утром, отчего Ренделу стало легче дышать. Хотя в замке еще оставались гости, Уилл Тристан и королева Марии. Последняя должна была отбыть вместе с супругом, но, видно, из-за очередной ссоры решила уехать вместе с Трестаном через пару дней. Испытания Рандола продолжались. Вечером должен был состояться семейный ужин, на котором будут присутствовать его мачеха, обожаемый братец и влюбленная парочка, союз которой мог с легкостью развязать новую войну между Югом и Арденом. Рендел не знал, смеяться ему или плакать от предстоящей идиллии. К ужину Рендел облачился в черные кожаные штаны и белую шелковую рубашку. Сверху накинул бархатный чёрный сюртук, украшенный вышивкой из серебряных нитей. Рендел ценил в одежде простоту и удобство, и весь его гардероб состоял преимущественно из темных оттенков. Разбавляли этот, как выражалась Анна, траурный ансамбль белой рубашки. Он спустился в трапезную. Напряжение в просторном зале можно было буквально пощупать рукой. Гробовую тишину нарушал лишь звон столовых приборов. Рэндел сидел во главе стола. Напротив него гордо восседала королева Мари, которая за весь вечер не проронила ни единого слова. По правую руку от Рэндела сидела Джоанна, а по левую руку смущенный Уилл. Рядом с ним в кресле развалился Тристан, и только он пребывал в прекрасном настроении. Леди Джоанна, не желаете ли вы отправиться в столицу вместе с нами? Матушка приглашает вас, правда? Тристан бесстыдно изучал девушку взглядом, вгоняя в краску и ее, и Уилла. Хотя Анна краснела от смущения, а Уилл от ревности. Леди Джоанна, «Может присоединиться к нашему путешествию, если пожелает, ответила королева, скорее из вежливости. Спасибо за приглашение, Ваше Величество, но мне бы не хотелось оставлять брата в первые дни его правления. Голос Анны подрагивал от напряжения. Разве твой брат не сказал? с нарочитым удивлением Рестан приподнял брови и прикрыл ладонью рот. Он через неделю отправится в Северное царство просить руки племянницы царя Дайна. Хотя изначально отец планировал послать туда Уила. Тристан выдержал театральную паузу, но Рендол решил, что он более достоин жениться на княжне. Уил, не обидно, что любимый братец увел у тебя из под подноса такую красотку. Рендол стиснул зубы. Он хотел сам поговорить с Анной, но Тристан, как обычно, все испортил. Рендел был готов отдать руку на отсечение, что старший брат что-то подозревал. Неспроста он поднял эту тему на семейном ужине. Казалось, температура в трапезной упала на несколько градусов. Уилл уставился в тарелку, не в силах поднять глаза. Лицо королевы скривилось в раздражении, а Анна в полном смятении переводила взгляд с Рендела на Уилла. Твои поклонницы уже приготовили траурные наряды по случаю предстоящей помолвки. Рендел продолжал делать вид, что не замечает напряженной обстановки. Он невозмутимо отрезал кусок жареной индейки и полил его пряным соусом. Не переживай, и мне о чем беспокоиться? Я ведь их не бросаю. Кстати, в этом замке так много хорошеньких девушек, смею надеяться, что и среди них есть моя обожательница. Тристан нахально подмигнул Джоане. Побледневший от злости Уил уже собирался что-то сказать, как вдруг королева Мари хлестнула Тристана веером по макушке. Рендол в изумлении выгнул бровь, а Джоана, не сдержавшись, нервно захихикала. Уил, казалось, тоже немного расслабился. Тристан, если тебе нечего обсудить, кроме своих пассий, то лучше помолчи. Королева одарила сына строгим взглядом, но Рендол готов был поклясться, что заметил в уголках ее губ улыбку. Тристан явно был шокирован выходкой своей матери, но к совету прислушался. Оставшийся вечер прошел в более комфортной обстановке. Рэндал с Уилом перекинулись парочкой шуток, и даже Тристан время от времени принимал участие в их беседе и не вел себя как последняя скотина. Когда все начали расходиться по своим комнатам, Рендол с облегчением подумал о своей теплой, уютной постели. Он надеялся, что сегодня его не будут тревожить кошмары, что сможет наконец-то выспаться. Мысли Рендола прервала королева Мари. "Рендол, могу я поговорить с тобой?" Он так погрузился в раздумья, что не заметил, что они остались в трапезной одни. Рендол мысленно выругался. «Господь всемогущий!» С каких пор он стал настолько важной персоной, что всем вдруг понадобилось с ним поговорить? Отношения с мачехой у Орендалы были холодные, как зимние морозы. В детстве он думал, что та ненавидит его и желает ему скорейшей смерти, что логично, ведь для королевы бастард живое воплощение измены мужа. Однако после одного случая он вовсе перестал понимать эту женщину. Через полгода пребывания в главном замке Фортиса, Голдкасле, Рендел сильно заболел. Братьев к нему не пускали, хотя ни один из них, кроме Уила, к Ренделу не рвался. Этот щуплый, но шустрый мальчишка пытался пробраться в его покое ночью, но попался на глаза служанки. После этого возле дверей больного выставили стражу. Отец тоже не заходил, боялся заразиться. На третий день состояние Рендела резко ухудшилось. Сильнейшая лихорадка охватила его. Рендел, горячий как раскалённое железо, никак не мог согреться. Зубы выбивали ритм резового танца. Руки дрожали и были холоднее льда. Тело настолько ослабло, что он не мог даже приподнять голову, чтобы сделать глоток воды. В тот момент Рендел был уверен, что умрёт. Когда наступила ночь, юный принц в полной мере ощутил, как одинок. Служанка Неизменно дежурившая в его покоях уснула, и громкий храп будто бы доказывал Рендолу, что он никому здесь не нужен. Он вспоминал, как в Вардани при малейшей простуде матушка не отходила от его кровати. Мысли о недавно ушедшей из жизни матери отозвались в сердце тупой болью, и Рендол наконец-то дал волю чувствам и горько заплакал. Впервые после смерти мамы позволил себе эту слабость. Ему так отчаянно хотелось очутиться рядом с мамой, увидеть ее, услышать ее голос, почувствовать прикосновение рук. Скорбь по матери, жар, боль и слабость в теле были столь сильны, что Рендл начал бредить. Он отчетливо ощутил, как мягкая рука прикоснулась к его лбу и стала нежно поглаживать голову. Ему потребовалось Всего несколько минут, чтобы понять, что он вовсе не в бреду. Его на самом деле кто-то гладил по волосам, а затем и приложил к албо мокрую тряпку и поменял грелку у ног. Рэндол решил, что это служанка, но из кресла все так же доносился размеренный храп. Вероятно, пришла еще одна, чтобы проверить его самочувствие, но внезапно чьи-то холодные губы коснулись его лба. Нет, служанка не могла позволить себе такую вольность но кто же это был Рендол желал выяснить правду но боялся открыть глаза и убедиться что это всего лишь игры его больного воображения он так и пролежал с закрытыми глазами около часа постепенно жар стихал и Рендол начал проваливаться в дрему. из объятий сна его вырвал звук удаляющихся шагов Открыв глаза, Рендел увидел величественную осанку Ее величиства. После выздоровления Ренделла отправили в Арден. Дедушка гневался из-за того, что его не оповестили о болезни внука, тогда принц провел в Аиране, столице Ардена, целых три месяца, пока дед не убедился, что тот достаточно окреп. По возвращении в Фортис Рендо не почувствовал перемен в отношениях с королевой, но знал, что именно она была рядом, когда он нуждался в поддержке как никогда. Они расположились перед камином. Языки пламени избивались в медленном танце и озаряли трапезную красноватым сиянием. Королева задумчиво наблюдала за чарующей огненной пляской, перебирая пальцами вере. Свечение камина подчёркивало блеск ее густых каштановых волос, отражалось в глазах цвета растопленного шоколада и скользило по чувственным тонким губам. Она была красива и выглядела довольно молода. Возраст читался лишь в глубокой морщине на лбу и опущенных уголках рта. Королева Мари первой нарушила тишину. Зачем ты взял на себя долг женить бы Уила. Союз Ардана и Северного царства будет более благотворным и для юга, и для Ардана, ответил Рендел, понимая, что она не поверит его словам. Рендел, этим ты, возможно, и убедил своего отца, но я женщина, и замечаю то, чему вы мужчины не придаете значения. Думаешь, мне неизвестно о чувствах сына к твоей кузине? Королева отложила веер, Я посмотрела Ренделу прямо в глаза. Он решил ответить, ничего не утаивая. Ваше величество, понимаю ваше недовольство, но Уиль, мой любимый брат, Анна мне как родная сестра. Они любят друг друга, и я Рендел прикусил нижнюю губу и провёл рукой по чёрным волосам. Он знал, что следующие его слова не понравятся королеве, но он привык говорить откровенно. Я не позволю им повторить судьбу моих родителей и сделаю для этого все возможное. Джоана прекрасная девушка. Она не виновата в том, что её тётя совершила большую ошибку. Королева Мари скривила губы, будто упоминание главной соперницы было горьким на вкус. Вот только твои старания напрасны. Ты упустил шанс сделать собственный выбор. И возможно даже обрёк себя на судьбу отца, но вряд ли это что-то изменит. Алан ни за что не благословит брак Уиллс с внучкой Корвина, а Уилл никогда не пойдёт против воли отца. Этим он весь владен. Королева озвучила все те переживания и страхи, которые Рандол пытался закрыть на замок и спрятать куда подальше. Нет, он не боялся повторить судьбу Алана. Но Уилл королева была права. Уилл не робел в бою, но в принятии жизненно важных решений был совершенно бесхребетным и делал все по указке отца. У Алла у отца не было брата, который бы поддержал его. А у Уилла есть. Я верю в него. Вместе мы сможем убедить отца. Рендел не смог ничего прочесть в темных глазах королевы она казалась застывшей статуей, лишенной каких-либо эмоций. Ладно. Я не буду вам препятствовать, но и помогать тоже. Я безусловно желаю сыну счастья, но не оставляю надежд, что твоя кузина очередное временное увлечение. Прошу простить меня за прямоту. Не извиняйтесь, ваше величество. И я благодарю за понимание. Королева поднялась с кресла и направилась к двери. Вид ее гордой осанки всколыхнул в голове полузабытые воспоминания. Сам, того не ожидая, Рендл остановил ее внезапным вопросом. В ту ночь, когда я болел, это были вы? Рендл знал, что она поймет, о чем он говорит. Почему? Я ведь ее сын. Стоя к нему спиной, как в ту ночь, и не оборачиваясь, королева тихим и совсем незнакомым рындолу голосом ответила: "Я никогда не испытывала ненависти ни к тебе, как ты привык считать, ни к твоей матери. Я слишком хорошо знаю короля, чтобы испытывать к нему те же чувства, что и она". Договорив, королева Мари покинула комнату оставив френдла одного он еще долго раздумывал над ее словами глядя на угасающий танец огня в камине